Сперва до последней гаечки разбирал его неделями, потом совершенствовал, не веря никаким фирмам с их изощренными инженерами и мастерами, а затем собирал, и выходила из его рук машина сил лошадиных на десять сильнее, чем то было обозначено в паспорте. Выходила маневреннее, сбросив килограммов на пять жирка заполучив какие-то особенно зоркие фары, особенно цепкие тормоза. Это занятие, эти вот механические тигры, которым была отведена комната в квартире, ради которых и в первом этаже поселился, столь непрестижным для москвича, это было делом для души у Петра Григорьевича, а может быть и вообще его делом на земле. Гонщик, механик, изобретатель. Это и осталось с ним. Хотя был он, сколько Павел знал его и до того, как узнал его директором небольшого винно-фруктово-овощного магазина. Сперва одного, потом другого, третьего. Адреса менялись, магазины были все теми же, не очень большими, не очень нарядными, с хорошим, впрочем, сколь было возможно, ассортиментом полагающихся в них товаров. Засиживаться на одном месте Петр Григорьевич не любил и друзьям не советовал. Уходил не тогда, когда уходили, а в самый разгар успеха, налаженности в работе, когда в районе все начальство души в нем не чаяло. Вот тогда-то он и уходил. Менял его слова в шубу. И снова налаживал, улучшал работу, поднимал торговую точку до восклицательного знака, И снова уходил с добрым именем, с высокой репутацией, а главное, Шорохов это потом понял, там, когда времени было много, чтобы все обдумать, главное, что уходил Котов, не успев увязнуть в отношениях, легко порывая нити, а не тенеты которые образовываются в торговле долголетней работой на одном месте. И не хочешь, а Эти тенеты изгубили Шорохова. Он думал, что всегда сможет сбросить с плеч все там веревочки приятельств и обязательств, а попытался и не смог. И потащила его на дно, вот именно что запутался. Где сам виноват, где другой виноват. Вдруг все эти «надо», «должен», «обязан» подняли голоса. Вдруг сам себе перестал быть хозяином. А Петр Григорьевич Котов, тот, как известный шахматист, его однофамилец, мог бы тоже именоваться гроссмейстром в торговле. Но точнее будет в той игре, в той науке, имя которой «жизнь». Менял свои магазинчики, гонял на своих звероподобных мотоциклах. Сказочно богат был, но не ухватишь, как и не догонишь, когда мчал он по шоссе. Откуда такой? Как стал таким? Ходили всякие слухи про прошлую жизнь Петра Котова. Рассказывали, что он из инженеров, что действительно был когда-то изобретателем. Но где-то в чем-то не повезло, но сломалась судьба. Говорили, что даже сидел он, правда, недолго, а уж потом вот и толкнулся в торговлю, оставив себе для души свои мотоциклы, возможность эту рвануть по шоссе со скоростью смерти и уцелеть. Он никогда не участвовал в гонках, кроссах, ему не нужны были призы, ему нужна была скорость, это чувство одоления, оробелости души. Вот каким человеком был Петр Григорьевич Котов каким разглядел его, пытаясь понять Шорохов, когда раздумывал день за днем, день за днем о своей жизни, своей неудаче, о своем провале, беде своей. Бессонный получилась ночь. Тот завод, с которым прикатил в Москву, пружина там, закрученная им до отказа еще в пути, раскручивалась теперь впустую, расходовалась на мысли, над спор с собой, на вопросы к себе. Не вышло, не удалось его возвращение в Москву,